Эпилог. Кирилл. Новый верховный бог Даранара. Вот такой я обыкновенный попаданец. Шутка ли, и десяти лет не прошло с момента моего появления в Даранаре, а я уже верховный бог целого мира. Что дальше? Потрясатель вселенной? Нафиг, нафиг. Все мои жены из числа смертных, испив божественной крови, стали полноценными богинями. Теперь не придется куковать в своем астральном замке в одиночку. Так гоблинка Галагала Зеленоглазка стала богиней домашнего очага и материнства. Но тут понятно и объяснять ничего не нужно. Если она за раз на регулярной основе может по восемь детишек рожать, то кем ей еще быть? Арчанка Алграна стала богиней мудрости и одновременно хитрости. Ну что есть, то есть. Вампиреса Сашелеса стала богиней войны. Очень уж она любит мечами помахать. Лития, как некромантка, и бывшая Лич, естественно, стала богиней смерти. Демонесса сукуп Хайлейса превратилась в богиней любви и страсти. Ангелеса Шизофрения стала богиней-вестницей, покровительницы курьеров и путешественников. Оборотница Мягкая Лапа стала богиней охоты, во всех смыслах, то есть покровительствовала не только охотникам на дичь, но и детективам, охотящимся на преступников. Гнома Тамгария стала богиней-покровительницей ремесел и строителей. Дриада Дрианда стала богиней-плодородия и земледелия. Эльфийка алиселель стала богиней-врачевания. Дроу Тарцарана – богиней-проказ, болезни и мести. Ламия Шаршалуне стала богиней-искателей, ведь Ламия у себя на родине только тем и занимались, что искали артефакты в своих песках. Русалка Валианна стала богиней-морья – Ихтиандра Лаинта стала богиней погоды. Снежная эльфа Уналитаэль стала богиней поэзии, музыки и всех искусств. Дварвка Нарагра стала богиней торговли. Кабольтка Сашаласия стала богиней виноделия. Тролль Хажунгори стала богиней силы. Огриха Турала стала богиней справедливости и наказания. Горгуля Каркарана стала богиней обмана и воровства. А богиня Арселена, как была богиней красоты. Так и осталось. С детишками только теперь непонятно, как быть. Многовато будет богов для одного мира, их ведь уже далеко за сотню. И, судя по всему, будет еще больше. Жены опять все беременные. Но ничего, что-нибудь придумаем. Вселенная велика, миров еще больше, распихаем. Места много, всем хватит. И не нужно вламываться, по примеру, траскора со своим уставом в чужой монастырь. Если ничего не путаю, то во Вселенной только галактик свыше 400 миллиардов, а в каждой галактике от 100 до 500 миллиардов звезд, вот и считайте, сколько всего миров. Если взять по минимуму и считать, что у 10% звезд есть свои планеты, пусть и не все они пригодны для жизни, как Марс или Венера, но ведь немного терраформировать их и заселить устойчивыми к конкретной среде видами не слишком большая проблема так даже интереснее будет следить за зарождающейся цивилизацией. Так что, чувствую, придется скоро мне становиться демиургом.